Между тем ситуация в Праге все больше стала тревожить Москву. Еще 12 июня Дубчик получил от Брежнева первое послание с предложением провести неформальную встречу где-нибудь в пограничном районе, либо на одной, либо на другой территории. Но сознавая, что ему придется держать ответ за свои майские обещания, Дубчик уклонился от этой встречи, Тогда, 20 июня, на заседании Политбюро новому секретарю ЦК Катушеву КФ было дано поручение подготовить уже проект-письма Политбюро ЦК КПСС в адрес Президиума ЦК КПЧ с тем же предложением, которое было одобрено 2 июля. Примечание. Чехословацкий кризис 1967-1969 годов в документах ЦК КПСС. Москва, 2010 год. Брежнев, л и Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы. Том 1, Москва, 2016 год. Платошкин, Н.Н. Весна и осень чехословацкого социализма, том 2, Москва, 2016 год. Конец примечания. Наконец-то в Москве осознали, что на предстоящем в сентябре 1968 года 14 съезде КПЧ правые силы намерены полностью захватить власть в партии и стране, свернуть шею социализму, и выйти из ОВД. Поэтому в новом письме, по сути, уже содержался ультиматум ЦК КПЧ и требование о проведении новой встречи в дрезденском формате. Более того, советскому послу Червоненко С.В., которому было поручено лично передать это послание Дубчику А., были даны указания потребовать от него выполнения целого ряда конкретных мер, в том числе публикации обращения ЦК КПЧ с осуждением манифеста «2000 слов», овладение органами пропаганды и смены всех редакторов, недопущение легализации всех антикоммунистических партий, прежде всего социал-демократической партии, Организации демонстрации народной милиции под лозунгами «Защитим социализм в Чехословакии» и «Дадим отпор антикоммунистам» и так далее Аналогичные письма в адрес президиума ЦК КПЧ пришли и от руководства ПОРП, СПГ, ВСРП и БКП, причем самые жесткие из Варшавы и Берлина, а самая мягкая из Будапешта. Однако Дубчик, панически боявшийся новой Дрезденской встречи, всячески уклонялся от нее, настаивая на двусторонних переговорах. Более того, чтобы не выглядеть саботажником в рамках ОВД, он стал требовать приглашения на встречу лидеров Румынии и Югославии, желая внести раскол в единство всего социалистического лагеря. Примечание. «Пражская весна» и «Международный кризис» 1968 года, документы, «Москва-2010 год», конец примечания. Внутриполитическая ситуация в самой Чехословакии стала резко обостряться. Сначала на Пражской, а затем и на Брновской отчетно-выборных конференциях были не только поддержаны две тысячи слов – но и началась охота на ведьм и моральный террор против многих честных коммунистов. Достаточно сказать, что на пражской конференции был составлен даже целый черный список из 50 так называемых «догматиков» и «консерваторов», которых ни при каких условиях нельзя было избирать делегатами на 14-й партийный съезд. Причем в первых рядах этого списка значились – Биляк В., Кольдер Д., Индра А., Леннард и Краткое и Швестка О. Поэтому вовсе не случайно профессор Платошкин Н.Н. прямо писал, что атмосфере царившей на этой конференции мог бы позавидовать сам сенатор Маккарти. Примечание. Платошкин Н.Н. «Весна и осень чехословацкого социализма», Том Москва. 2016 год. Конец примечания. Тем временем все советское руководство и лично Леонид Ильич Брежнев, проявляя ангельское терпение, непрестанно пытались убедить Дубчика приехать на новую встречу или в двустороннем формате в Крым или в составе пятерки в Варшаву. Но тому все было недосуг. Он продолжал вилять хвостом и искать разные поводы для отказа. Такое поведение Дубчика уже вышло за рамки всех приличий и стало сильно раздражать Брежнева, который все еще питал отеческую симпатию к Александру Степановичу или Саше. Особо безрадостная картина ситуации в Чехословакии стала очевидна всем, 2-3 июля на заседании Политбюро ЦК, где с объемной и свежей информацией выступили главный редактор «Правды» и бывший посол в Праге Зимянин М.В., только что вернувшийся из Чехословакии, и нынешний посол Червоненко С.В. Примечание. Чехословацкий кризис 1967-1969 годов В документах ЦК КПСС, Москва, 2010 год, Шелест, П.Е., Да не судимы будете, Москва, 1994 год, пехоя Р.Г., Советский Союз, История власти, 1945-1991 годы, Москва, 1998 год, Конец примечания. Ряд членов Политбюро ЦК, в частности Суслов М.А. и отчасти Шелепин А.Н., поддержали предложение Червоненко С.В. и Зимянина М.В. о выводе войск после окончания командно-штабных учений Шумава. Однако большинство членов руководства страны, в том числе Косыгин А.Н., Подгорный Н.В., Пельше А.Е., Шелест, П.Е., Мжеванадзе, В.П., Андропов, Ю.В. и Громыко АА выступили категорически против этого шага. В данной ситуации Брежнев, поддержав точку зрения большинства коллег, все же заявил, что все эти вопросы он обязательно обсудит с лидерами братских стран в ближайшее время в Варшаве. Как и было оговорено, 14-15 июля 1968 года в Варшаве состоялась новая встреча лидеров «пятерки», в повестке дня которой значился всего один вопрос – оценка положения в Чехословакии. Как и на Дрезденской встрече, резче и конкретнее всех выступили Вальтер Ульбрихт и Гомулка, заявившее, что теперь стало окончательно очевидно, что в ЧССР идет процесс превращения социалистического государства в республику буржуазного типа, но пока этот процесс находится в зачаточном состоянии. А вот процесс трансформации самой КПЧ в социал-демократическую партию напротив продвинулся довольно далеко. Эту точку зрения полностью поддержал Тодор Живков, а вот Яна Шкадар, как и в прошлый раз, был более лоялен, заявив, что в Чехословакии идет процесс формирования новой модели социализма югославского типа. Выслушав всех своих коллег, последним взял слово Леонид Ильич Брежнев, который, будто бы прозрев, поддержал все оценки лидеров ПОРП СПГ и БКП и заявил, что в Чехословакии происходит тщательно маскируемый контрреволюционный процесс. Примечание. «Пражская весна и международный кризис 1968 года». Документы. Москва, 2010 год. Назаров О. пирен Д. Хроника «Пражской весны». Историк. 2018 год, номер шестой. Особо ценная информация об этом совещании содержится в дневниковых записях члена советской делегации Шелеста П.Е. Шелест П.Е. Да не судимы будете. Москва, 1994 год. Конец примечания. По итогам этой встречи было принято решение направить еще одно коллективное письмо в адрес ЦК КПЧ и провести совместный диалог руководства братских партий. Однако, если и на сей раз Дубчик и компания проигнорируют данное предложение, то, по-видимому, придется продолжать работу по выявлению иных здоровых сил в партии, То есть, по сути, все лидеры «пятерки» заявили о полной готовности выполнить свой интернациональный долг по защите социалистического строя в братской Чехословакии. Получив это письмо, 16-17 июля Дубчика созвал президиум ЦК, который принял предельно лицемерное ответное письмо под названием «Точка зрения ЦК КПЧ». После этого он позвонил Брежневу Л.И. и предложил ему отказаться от публикации обоих писем. Однако было поздно, поскольку уже утром 18 июля газета «Правда» и другие центральные партийные издания опубликовали «Варшавское письмо». В ответ утром следующего дня в газете «Руде право» был опубликован текст «Точки зрения ЦК КПЧ», и с этого момента, как по команде, во всех чехословацких изданиях началась настоящая антисоветская истерия, которую мастерски разжигали сам Дубчик А, Кригель Ф, Цисарж Ч и другие так называемые «реформаторы», Особенно активно вся журналистская братья стала наезжать на ОВД и его главкома Якубовского ИИ, который в своем письме Дубчику А подверг острой справедливой критике главу военного отдела ЦК генерала Прлихаве, который нелицеприятно высказался об ОВД и его ПКК. Кстати, именно генерал Прлих В. инициировал подготовку для руководства страны двух меморандумов о выходе ЧССР из состава ОВД. Еще в мае 1968 года он представил Дубчику А. два меморандума, подготовленных в Военном институте социальных исследований и Военно-политической академии имени Клемента Готвальда, Первый документ предлагал сформулировать и зафиксировать государственные интересы страны в военной области, а второй – обсудить программу действий Чехословацкой народной армии. Оба документа объединяла критика состояния обороноспособности страны, ее следование фарватере советской политики, неоправданных затрат на поддержание армии как составной части ОВД и неравноправности отношений в рамках самой ОВД. Примечание. Пехоя РГ. Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва, 1998 год. Конец примечания. Тем временем 17 июля 1968 года в Москве был срочно созван пленум ЦК, на котором по докладу Брежнева Л.И. было принято постановление ЦК об итогах встречи в Варшаве делегаций коммунистических и рабочих партий социалистических стран. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории. Фонд 2. Опись 3. Дело 109-120. Конец примечания. Многие ораторы, выступавшие на пленуме, требовали перейти от слов к делу. Однако Брежнев все еще не оставлял надежды договориться с так называемым Сашей, поэтому предложил согласиться на его просьбу провести только двустороннюю встречу без участия лидеров других соц. стран. А через день состоялось заседание Политбюро ЦК, на котором Брежнев заявил, что в отношениях с Чехословакией наступил новый этап, что время работает не в нашу пользу, и что сейчас в Праге ждут приезда Чаушеску и Тито и готовят какой-то Дунайский сговор. Примечание. Чехословацкий кризис 1967-1969 годов в документах ЦК КПСС. Москва, 2010 год. Платошкин, НН. Весна и осень чехословацкого социализма, том 2-й, Москва, 2016 год, конец примечания. Однако, как ни странно, на этом заседании именно Брежнев и Косыгин заняли самую мягкую позицию, настаивая на проведении двусторонней встречи с вождями КПЧ. Но как бы в пику им Мазуров, КТ, Шалепин, АН, Устинов, Д.Ф., Андропов, Ю.В. и Капитонов, И.В. Хором заговорили, что пора переходить от слов к делу и принять более жесткие меры. Между Косыгиным и Андроповым на сей счет даже возникла перепалка, но в итоге победила точка зрения генсека и премьера. Примечание. Чехословацкий кризис – 1967-1969 годов, в документах ЦК КПСС, Москва, 2010 год, Андреянов, В.И., Косыгин, Москва, 2003 год, пехоя Р.Г., Советский Союз, История Власти, 1945-1991 годы, Москва, 1998 год, Конец примечания».